96. Два пернатых чудовища. Оказывается, какое увлекательное это занятие — придумывать, чем побаловать свою птичку. Жилось ей не сладко, во всех смыслах, и у Менчужу решил, что будет приносить ей разные сладости. В людском поселке тоже можно было что-то раздобыть. Он положил глаз на танхулу сочного цвета. Конечно, на горе хищных птиц тоже делают танхулу, но, как говорится, чужая трава всегда зеленее, а ягоды слаще. В данном случае боярышник. И хоть он терпеть не мог сладости, нужно будет попробовать обе ягоды и сравнить, так ли это. — Вам с вороньей локвой? — приветливо отозвался лоточник, заметив его взгляд. В первый момент уменчужу едва не взъерошился, но тут же вспомнил, что здесь никто не знает, что он ворон, а стало быть и сказано это не со злым умыслом, не чтобы задеть его. — С чем, с чем? — переспросил он. — Это же боярышник. У нас его вороньей локвой кличут, — охотливо объяснил лоточник. — Воронье любит его клевать. Все из стаи налетают. — Хм, хм, — отозвался уменчужу хмуро, но все же купил одну палочку. Сравнив это воронье Танхулу со своим, он решил, что они ничем не отличаются, а значит, он отдаст ей свое. Когда он прилетел на гору певчих птиц, глазам его предстало то еще зрелище. Лицо Цзинь было закрыто мяньшой по самой брови, и она, пригнувшись, шарила руками по воде, выискивая М -м, сорняки. Эта прополка принесла бы больше вреда, чем пользы, успеть желань взойти но на поле было ежом покатеть. У Минчжу, испытывая собственное терпение, дождался, пока Цзиньцинь выберется из воды — она его и не заметила, похоже — и спросил, строго ткнув в нее пальцем, «Это что еще такое?» Девушка вздрогнула, попятилась, но у Минчжу бесцеремонно ухватил ее за волосы на затылке и, как она не вырывалась, стащил треклятую тряпку с лица. Он тут же скрипнул зубами, пытаясь справиться с приступом гнева. «Этот распухший нос, эти красные глаза!» «Она недавно плакала!» «Кто тебя обидел? Твоя мачиха «Отрывисто, едва ли не сквозь зубы!» — спросил он. «Никто меня не обижал!» «Но ты плакала!» «Это был сон от покойной матушки. Ум Менчжуу сообразил, что она выплакивала во сне, или, проснувшись, все свои горести, и подумал, что нужно как-то утешить ее. Еще бы он знал, как это сделать!» Он неловко, но очень крепко ее обнял. Странно, что она не сопротивлялась. Наверное, была измучена своим выплаканным горем. А потом этот странный звук. Она что, его понюхала? Он едва не воскликнул с обидой, что он каждый день омовение совершает и меняет одежду. — Ты что, надушился чем-то? — спросила она с явным подозрением. — Или с кем-то обнимался? — Нет, — медленно ответил он. — Это... Танхулу. Он вытащил палочку за сахарных ягод и отдал ей. Цзинь-цинь с задумчивым видом отгрызла кусочек и только. Ей явно не понравилось. У Минчжу сделал себе мысленную заметку не приносить больше Танхулу и предложил помочь с прополкой. Она кивнула, но выругала его, когда он использовал духовную силу, чтобы избавиться от сорняков. — А если бы среди них Чжилань была? — воскликнула она. — она там была? Уточнил у Минчжу, высоко выгибая бровь. Нет, ну так и говорить не о чем. Как вообще ростки и желань выглядят? Она бросила на него такой испытующий взгляд, что он невольно залился краской. Но она все-таки подобрала какую-то палочку и накорябала на земле нечто. Хм, что же это было? У Минчжу по птичьи наклонил голову на бок, разглядывая рисунок, и уточнил: А ты уверена, что умеешь рисовать? Он засмеялся и легко уклонился, когда палочка полетела в него. Поскольку день обещал выдаться жарким, у Минджу предложил посидеть немного в тенечке. цзинь Цин охотно согласилась, но сейчас же вскочила на ноги с испуганным «Змея!» и ухватилась за одежду у Минджу. «Ты боишься змей?» – удивился он, ловко изловив змею и свернув ей голову. «А ты нет?» – запоздала, возразила она, не желая даже глядеть на змею. «Я ворон». — Лучше воронов никто на змеи не охотится, — добавил он не без гордости. Он наскоро соорудил костерок и, нанизав змею на палочку, повесил над огнем. Она глядела на него круглыми глазами. — Что? — не понял он. — Я жарю змею. — Зачем? — Чтобы съесть ее, разумеется. Жареные змеи вкусные. Будешь? — он протянул прутик девушке. Та помотала головой и даже попятилась от него. Умень чужу пожал плечами и доел змею сам. — Может, ты еще и птиц ешь? — с дрожью в голосе спросила она. — А что такого? — Но как можно? Негодование в ее голосе он расслышал и, подумав немного, понял причину. — Обычных птиц не изюймень, — счел нужным уточнить он. — Цзинь-у — настоящее чудовище! Уменьчжу в прищур поглядел на нее, нажатые кулаки, на покрывшееся пятнами лицо, на отблеск страха в желтых глазах, и спокойно согласился. Ты только сейчас это поняла. Но дзынь ничуть не лучше, не считаешь? Дзынь-у хотя бы не отрывают крылья себе подобным. Наверное, не стоило этого говорить. На лице ее промелькнуло болезненное выражение, и она понуро согласилась. Дзынь-я тоже чудовище. — Мы оба чудовища! — со смехом подтвердил у Минчжу. — Разве это смешно? — укорила она его. — Нисколько. Я не поэтому смеюсь. Он сделал многозначительную паузу, всем своим видом показывая, что ждет наводящих вопросов, и притворяясь, что не заметил, как она закатывает глаза, это поняв. — И почему же мы оба чудовища, так? — повторил он и дождался ее неохотного кивка. — А раз так, то у нас гораздо больше общего, чем мы думали. — А мы думали? — поразилась она. Он кивнул, превратился в ворона и взлетел на ветку, чтобы исполнить несколько упоенных кувырков. Цзинь-цинь наблюдала за ним со странным выражением лица. «Ничего общего», — покачала она головой. «Вообще ничего общего». Но Ум у уменьшу заметил легкий отцвет улыбки на ее лице.